Глава 33. 20 октября 1910 года. Тюрих, Швейцария. 5 ноября 1911 года. Прага, Чехословакия. Знакомое очарование Тюриха сразу же оказало на меня свое волшебное действие. Аромат кофе и вечно-зеленых деревьев. Оживленные разговоры студентов, обсуждающих в кафе. Последние новости дня и пленительные прогулки по старинным улочкам и берегам реки Лимат снова сделали меня прежней, молодой и живой. Я стала той самой полной надежд Мицей, какой была в юности, хотя Альберт и не сдержал своего обещания работать над проектом вместе. Вместо этого общего проекта с Альбертом Я неожиданно нашла другую отдушину для своей тяги к науке. По счастливому стечению обстоятельств мы обнаружили, что в нашем доме на Муссонштрассе живет выпускник Политехнического института Фридрих Адлер, который начал заниматься математикой и физикой после нашего отъезда, а сейчас стал ассистентом руководителя программы по физике Тюрихского университета. И его жена Катя Германишская, наполовину литовка, наполовину русская, которая изучала физику в Политехническом институте уже после того, как мы уехали. Мы быстро подружились с этой парой. Мы обедали вместе с ними и с их маленькими детьми, слушали музыку, вели научные и философские дискуссии. Моё удовольствие от жизни стало еще полнее, когда я догадалась о своей беременности, о которой молилась годами. Какое-то время мы и правда жили в том блаженном богемном мире, о котором когда-то мечтали с Альбертом. Правда, мне приходилось заставлять себя не думать о его нарушенных обещаниях по поводу работы. Но всего через полгода после нашего переезда, когда я уже совершенно освоилась в тюрихской жизни, На горизонте возникла Прага. Престижный немецкий университет Праги стал зазывать Альберта к себе, предлагая полную профессорскую степень по физике и должность директора Института теоретической физики. Я понимала, что для него это неотразимая приманка. Денег вдвое больше, полная профессура вместо статуса младшего профессора, да еще и должность главы Института теоретической физики. Как он мог устоять? И все же я умоляла его не ломать нашу счастливую жизнь в Тюрихе. Тем более, что 28 июля 1910 года родился наш второй сын Эдуард. ТТ, как мы его называли, с рождения был очень болезненным. Подхватывал одну детскую инфекцию за другой, и очень плохо спал. Я обеспокоилась, как отразится на нем жизнь в Праге из-за бурной индустриализации, приобретшей печальную известность грязного города. Почти год Альберт уступал моим желаниям и отказывался от этой работы, хотя и со все возрастающим недовольством. Я пыталась смягчить его досаду, расширяя наш мирок, Помимо встреч с Адлерами, стало устраивать регулярные воскресные музыкальные вечера с профессором Политехнического института Адольфом Гурвицем и его семьей. Мне хотелось напомнить Альберту о волшебстве Тюриха и вновь сблизиться через нашу общую любовь к музыке. Но ничто не могло развеять его мрачное настроение. Желание получить работу в Праге, отвратила его от Тюриха, а из-за того, что я не хотела ехать в Прагу, он стал еще хуже относиться ко мне. В один из свежих осенних дней, когда холодные лучи солнца отражались в бегущей вдалеке реке Лимат, по почте пришел большой конверт. Он был адресован Альберту, подписан официальным почерком, а обратный адрес был шведский кто мог писать Альберту из Швеции. Я не думала, что его слава распространилась так далеко. Поднявшись по лестнице, я уложила малыша Тета в плетеную кроватку, а Ханса Альберта усадила за книгу. Поскольку семейные финансы были в моем ведении и, следовательно, вся корреспонденция проходила через меня, я вскрыла письмо, хотя оно и было адресовано Альберту. К моему изумлению, письмо было из Комитета по присуждению Нобелевской премии. В нем Альберту сообщали, что Вильгельм Оствальд, лауреат Нобелевской премии по химии, выдвинул его на соискание премии на основании работы о специальной теории относительности от 1905 года. Я опустилась на диван. Рука у меня дрожала. Мою работу номинируют на Нобелевскую премию. Даже после всех восторженных отзывов, которые уже заслужила эта работа, такая награда превосходила все мои самые смелые ожидания. Пусть даже никто никогда не узнает о моей роли в создании теории относительности. Все же я почувствовала некоторое умиротворение при мысли о том, что смерть Лизарль увенчана такими лаврами. Конечно, в глубине души было обидно, что признание достанется не мне. Но когда я поняла, что эта награда, возможно, именно то, что нужно, я подавила в себе разочарование. Может быть, номинация на Нобелевскую премию смягчит для Альберта удар от потери должности в Праге, и как-то примирит его с жизнью в Тюрихе. Может быть, он поймет, что высот в науке можно достичь и здесь? В тот вечер я ждала Альберта у двери с письмом и двумя праздничными бокалами красного вина, ему и мне. Ждать пришлось долго. Почти на два часа позже обычного он наконец появился. Вместо того, чтобы упрекнуть его за опоздание, я улыбнулась и протянула ему вино и письмо. «Что это?» — спросил он неприветливым тоном. «Думаю, это тебя обрадует». Пока он бегал глазами по страницам, я подняла свой бокал, готовясь поднять за него тост, когда он дочитает. Но он, не чокнувшись со мной, опрокинул свой бокал и пробормотал. Ну вот, наконец-то старики меня оценили. Меня? Неужели он правда так сказал? Как будто забыл, кто был автором статьи, которая сейчас претендует на Нобелевскую премию. Как будто уже переписал в своем воображении эту историю и уверен, что на самом деле авторство принадлежит ему. Я не знала, что сказать. Его заявление ошеломило меня. Одно дело представить миру специальную теорию относительности как свою собственную. И совсем другое — выдавать себя за ее создателя передо мной. Ты рад, что комиссия оценила твою работу? Да, Милева, рад. Он смотрел на меня с вызовом. Если до этого я была ошеломлена, то теперь просто онемела от изумления. Он вдруг спросил, «Ужин готов?» И тут я поняла, что стала для Альберта всего лишь хаус-фрау, матерью его детей, уборщицей, которая приводит в порядок его дом, прачкой, которая стирает его одежду, кухаркой, которая готовит ему еду а больше уже ничего никогда не будет. Вот и все крохи, которые Альберт оставил для меня. И он еще, очевидно, презирал меня за то, что я принимаю эти крохи. У меня был выбор. Я могла уйти от Альберта и забрать с собой детей, навсегда похоронив для них все надежды на нормальную семью, навлечь на них позор развода родителей и только потому, что их отец нарушил данное мне обещание. Могла остаться и попытаться создать для них по возможности счастливую жизнь, отказавшись от мечты о научном сотрудничестве с Альбертом. Сотрудничестве, которое, если смотреть правде в глаза, и так уже давно осталось в прошлом. В любом случае надежды на что-то новое у меня не было. Только на счастье моих детей, уж точно не мое, и все это зависело от Альберта и того, насколько я сумею ему угодить. Когда Альберт прошел в столовую и сел за стол, ожидая ужина, я сказала: "Альберт". "Да", спросил он, не удосужившись повернуться ко мне. "Я думаю, он нам нужно ехать в Прагу". Черная фабричная копоть висела в пражском воздухе и оседала у меня на душе, как черная тоска. Я пробиралась с детьми по чищобам пражских улиц с таким чувством, словно плыла сквозь вязкий ил. Зеркальным отражением неприятной атмосферы города были настроения правителей и местной элиты, этнических немцев. Слухи об их неприязни к славянам и евреям подтвердились немедленно. Всю усиливающаяся политическая нестабильность в Австро-Венгрии, частью которой была и Прага, ухудшающиеся отношения с Османской империей, попытки сербов создать в границах Австро-Венгрии собственное государство южных славян. Все это только укрепляло в них приверженность своим германским корням. Они хотели любой ценой отделить себя от славян. Как в такой обстановке было строить ту семейную жизнь, к которой я решила стремиться? Всё же я старалась как могла. Когда из кранов в нашей квартире в Смиховском районе на Тржебесской улице Пошла бурая вода, я бегала к фонтану на соседней улице, таскала воду для готовки и кипятила. Когда в постелях завелись клопы и блохи, я торжественно свалила все в костер и сменила матрасы и одеяла унылых расцветок на новые, яркие. Я отвлекала мальчиков от мыслей о том, что у нас больше нет свежего молока, фруктов и овощей переключая их внимание на музыку, которую сколько угодно можно было слушать в концертных залах и церквях, на изысканную архитектуру города, например, на знаменитые городские часы над старой ратушей. Я перестала требовать от Альберта работы и старалась вжиться в роль хаусфрау, которую он мне отвёл. Однако Альберт не так часто бывал рядом, чтобы заметить мои старания. Теоретические исследования, преподавания, конференции заполняли все его дни. Ночи же стали его основным рабочим временем. И мы с мальчиками по целым неделям его не видели. Единственным свидетельством постоянного присутствия Альберта была разбросанная по полу одежда и звуки его голоса читающего лекции коллегам в гостиной поздно вечером, после того, как их, наконец, выставляли из кафе «Лувр», или после того, как закрывался еженедельный салон в доме госпожи Берты Фанты на староместской площади. Нельзя сказать, что мы были совсем заброшены. Альберт чувствовал, когда я была уже на грани, и иногда все же появлялся за семейными ужинами. Он подбрасывал мальчиков в воздух и щекотал. Однажды даже намекнул мне на некое сотрудничество. Может, вернемся к теории относительности, Долли? Не поразмыслить ли нам о связи гравитации с относительностью? На следующий день он вел себя так, будто никогда не произносил этих слов. «Я постаралась не позволять себе расстраиваться из-за этого». Иногда хотелось все бросить, но я понимала, что должна быть стойкой. Ради Ханса Альберта и Тета. Я отделилась своими переживаниями с Эллен. Писала ей о том, как я изголодалась по теплу и ласке, как я одинока и как благодарна ей за то, что она есть в моей жизни. Только с ней я и могла быть собой. Мне казалось, что я переношу все это не без внешнего изящества, но в один из дней я увидела себя в зеркале. Кто эта женщина? спросила я себя, глядя на собственное отражение. Раздавшиеся после родов бедра, все еще тонкая талия, скрыта под объемными складками некрасивого домашнего платья, огрубевшие нос и губы, потерявшие форму брови. Когда-то сияющая кожа и блестящие волосы потускнели. Мне было всего 36 лет, а выглядела я на все 50. Что же со мной случилось? Может быть, то, что я так себя запустила, и стало одной из причин охлаждения Альберта? В тот самый миг, когда на глаза у меня навернулись слезы, из спальни Теты раздался громкий лающий кашель. Тихонько открыв дверь, чтобы не разбудить младшего сына, я подошла посмотреть на него. Темными волосами и одухотворенными карими глазами он походил на старшего брата. Но сложение у него было совсем другое. Если Ханс Альберт всегда был крепким, коренастым мальчуганом, то Тед родился хрупким и то и дело подхватывал какую-нибудь очередную болезнь. Прага с ее загрязненным воздухом была ему совсем не на пользу. Щеки у него раскраснелись, и я потрогала его лоб. Он весь горел. Меня охватил страх. Я бросилась к столу, написала записку врачу и, попросив соседку присмотреть за тетом, побежала на улицу искать посыльного. Через час врач постучал в нашу дверь. «Большое спасибо, что приехали, доктор. Вы появились быстрее, чем я надеялась». В прошлый раз, когда Тед слег с высокой температурой, я прождала врача 8 часов, поэтому и теперь настроилась на долгое тревожное ожидание. «Я как раз был в соседнем доме. Там, видите ли, вспышка брюшного тифа», — объяснил он. «Сердце у меня бешено забилось». «Тиф?» Тед как-то пережил бесчисленные простуды, ушные инфекции и даже воспаление легких, но... Тиф! Он ведь у меня такой слабенький. Доктор заметил ужас в моих глазах. Он взял меня за руки и сказал, «Пожалуйста, дайте мне осмотреть его, фрау Эйнштейн. Возможно, у него просто-напросто грипп, каких я немало повидал в Праге». «Может быть, никакого Тифа и нет?» Я провела его в комнату Тета, радуясь, что Ханс-Альберт еще в школе, и стала глядеть, как врач осматривает моего обмякшего сына. Про себя я шептала Богородицу, молясь, чтобы это была обычная простуда или рецидив какой-нибудь ушной инфекции, которые так часто случались у Тета. «Не думаю, что это Тиф, Фрау Эйнштейн». «Однако полагаю, что у вашего мальчика какая-то другая инфекция. Ему понадобятся ледяные ванны, чтобы сбить жар, и постоянное наблюдение. Справитесь?» Я благодарно кивнула, осенила себя крестным знамением и наклонилась к Тету, чтобы пригладить ему волосы. На мгновение я увидела раскрасневшееся от жара лицо Лизарль в постели. И сердце у меня замерло. Это не Лизарль, напомнила я себе. Это Тед, и он будет жить. И у него не скарлатина и не тиф, а самый обычный гриб. Но в то же время я понимала, что не могу больше подвергать детей опасности грязной пражской воды, воздуха и пищи. Из Праги нужно уезжать. Через три дня после этого ужаса с Тетом Альберт вернулся домой с Сальвеевской конференцией в Брюсселе, где собрались 24 самых ярких ученых Европы. В тот вечер я уделила особое внимание своему внешнему виду. Затем, не упоминая о болезни Тета и стараясь ничем не досаждать, я накормила Альберта ужином, и не мешала ему расслабленно отдыхать с трубкой, рассказывая нам с Хансом Альбертом о конференции. С первых дней нашего приезда в Прагу Альберт держался так отстраненно, что теперь было большим облегчением видеть его оживленное лицо и слушать его рассказы. На конференции были все светила физики, о которых мы читали и говорили десятилетиями. Вальтер Нернст. Макс Планк, Эрнст Розенфорд, Анри Пуанкаре и другие. Но на Альберта произвели впечатление не эти ученые старой школы, а новая группа парижских физиков. Поли Ланжевен, Жан Пирен и знаменитая Мария Кюри, которая сама получила Нобелевскую премию в Брюсселе. «У меня было что спросить о мадам Кюри. Она была моим давним кумиром. И я восхищалась научным партнерством, которое сложилось между ней и ее покойным мужем. Именно такие отношения, как я когда-то думала, могли бы быть у меня с Альбертом. Однако его рассказы продолжались час за часом. За эти часы тяжелый кашель Тета мог бы уже заметить даже рассеянный Альберт, и мое нетерпение росло. Когда минуло два часа, я, уложив Ханса Альберта и, зайдя взглянуть на Тета, отважилась, наконец, задать пугающий вопрос. «Альберт, как ты думаешь, нельзя ли нам все таки уехать из Праги, вернуться в Тюрих или переехать в какой-нибудь другой европейский город с более здоровым климатом?» Он помолчал, и между бровей у него... Пролегла глубокая морщина. Звучит ужасно помещански. Я знаю, что Прага не может похвалиться таким комфортом и роскошью, как Тюрих или даже Берн, но для меня это прекрасная возможность. Это довольно эгоистичная просьба с твоей стороны, Милева. Милева? Кажется, он почти никогда не называл меня Милевой с тех пор, как мы покончили с формальными фрау Маричи и Гер Эйнштейн много лет назад в Тюрихе. Подавив обиду на это обращение и на несправедливое обвинение в мещанстве и эгоизме, я сказала, «Я прошу не для себя, Альберт. Это ради детей? Меня беспокоит то, как Прага отражается на их здоровье, особенно на здоровье Тета. Пока ты был в Брюсселе, Мы тут сильно перепугались. О чем ты говоришь? На прошлой неделе Тету стало очень плохо. Мы подозревали тиф из зараженной пражской воды. Я думал, ты набираешь воду в фонтане и кипятишь? К сожалению, этого недостаточно. Он молчал, даже не спросил, как себя чувствует Тет. Я встала перед ним на колени. «Пожалуйста, Альберт». «Ради детей!» Он смотрел на меня своими темно-карими глазами, а я думала, какой он видит меня. Видит ли он только мое изможденное лицо и оплывшие бедра? Или все же помнит и быстрый ум, и глубокую нежность? Ту Долли, которую он когда-то любил. Его лицо не выражало ни сочувствия, ни тревоги. Только отвращение. «У меня отлично идет работа в Праге, Милева, а ты просишь меня отказаться от этого». Альберт резко встал, так что я отшатнулась и села на пятки, чтобы не упасть. Не подав мне руки, он перешагнул через меня и, направляясь в кухню, бросил. «Ты всегда думаешь только о себе».